Глава четвертая. Увы, но даже если Арделан и впечатлился этой сомнительной угрозой, рассказать он все равно ничего не успел. Их прервали. Сначала, замерев на полусловии и прислушиваясь, насторожился именно темный, А вот что-то конкретное уловила первая сель. «Гараж открывают», — немедленно успокоилась она и добавила. «Это Ринард. Ключи, кроме меня, есть только у него. Кто он?» Арделан, наоборот, напрягся еще больше и посмотрел на нее странно. «Ты с ним спишь, что ли?» «Да что ж ты все время лезешь не в свое дело?» «Кто он?» — повторил тот совсем другим, Предельно жестким тоном. Мое бывшее начальство. Бывший? Замок перестал позвякивать, зато заскрипела дверная петля. Открывали гаражную створку. А сейчас он кто? Возглавляет отдел в криминальной полиции. Темный, словно окаменел на секунду. А когда отмер, спросил совершенно неожиданное. «Это он тебя в тот подвал послал?» а, «А...» «Не сразу смогла переключиться сель». «Наводка от него была, спрашиваю». Начал тот вставать. «Да...» «Ни слова ему про меня». Теперь Арделан напряженно вслушивался в тихий шум мотора. В гараж загоняли еще одно авто, паркуя его рядом с внедорожником Сель. «И о том, что ты там вообще появлялась?» «Тоже ни слова. Поняла?» «Но... ни слова!» Настойчиво повторил Темный, аккуратно задвигая на место свой стул. «Молчи просто на всякий случай, если тебе так понятней». «А ты...» «Прятаться». «Куда?» «Как куда?» «Под кровать, конечно». «Где еще прятаться голому мужику в доме легкомысленной дамы?» Внезапно забывший, что назначила визит еще одному гостю. И вдруг в сомнении скосил на нее взгляд. «Или как раз туда он тебя и потащит». «Охренел?» «Ладно, рыжая». Арделан опять на секунду прислушался и тут же тихо метнулся к лестнице наверх, начинавшейся прямо в углу кухни. «Где и как вы предпочитаете этим заниматься? Потом покаешься. Но сегодня скажи ему, что у тебя голова болит. Лучше в шкаф». Сель хмыкнула, неожиданно даже для себя. «Только шубу мне там не съешь, моль». «А у тебя есть шуба?» С интересом обернулся тот уже на ступенях. «Нету», — развела она руками, продолжая веселиться. Но шутка могла выйти неплохой. «Посуду убери, шутница». Последние слова донеслись уже сверху. Недобиток и в самом деле рванул прятаться в спальню. «Жену учи!» — прошипела она вслед и снова хмыкнула. Ситуация и впрямь становилась какой-то излишне водевильной. Может, потому и не вызывала особых опасений. Так разве что легкую нервозность и азарт. Но в одном недобиток был прав. Убрать тарелки и в самом деле стоило. Ленра подхватила их в одну руку, а сковородку в другую и шустро метнулась к шкафчику, сунув их прямо туда грязными. «Потом разберется». А той минутой, что еще осталось до появления здесь Ринарда, стоило воспользоваться более толково. Прежде чем захлопнуть створки, Сель достала с полки медный ковшик и банку с кофе, рванув к плите уже с ними. Так что бывший командир, шагнув в кухню, застал ее неспешно наливающей в посудину воду из вскипевшего чайника — и насыпающей туда заранее перемолотые зерна. «На твою долю варить?» — поинтересовалась она вместо приветствия, едва тот перешагнул порог кухни. «С кардамоном, как обычно», — кивнул Ринард, принюхиваясь с видимым удовольствием. «Угу!» — Ленра глянула пристально и серьезно. «Не забыла еще твои вкусы. А ты?» «Помнишь мои привычки?» «Или уже предпочел выкинуть из головы?» «Вместе со всем, что меня касается?» «Сель», — ответил тот после секундной, но очень выразительной паузы. «Там что-то случилось?» «В тех домах?» «Ничего». Она отвернулась и с показной осторожностью опустила ковшик на разогретую поверхность плиты. «Наверное». «Ну, кроме того, что ты отправил меня прямиком в облаву. И просто чудо, что я не успела в нее влезть, не имея возможности объяснить, что и почему вообще там делаю». «Не преувеличивай», — отмахнулся он, присаживаясь на тот самый стул, где только что сидел темный. «Ничем это тебе не грозило. Запрета гулять по тому району нет». «А почему не успела?» Последний вопрос Ринард задал все так же небрежно, но Ленра слишком хорошо его знала, чтобы не понять, именно в ответе на него тот заинтересован по-настоящему. Похоже, как раз для того и явился. И если до сих пор она крайне скептически относилась к советам Темного, то сейчас решила, что глупыми те определенно не были, И последовать им все-таки стоит. Именно что. На всякий случай. Да так, обстоятельства не срослись. Она даже не обернулась, стараясь ни тоном, ни взглядом не выдать своих сомнений. Бывшее начальство тоже знало ее как облупленную, и раскусить могло еще легче, чем она его. Я, в общем... Решила на всякий случай состряпать себе хоть какое-то алиби. В смысле, причину, по которой меня в тот крысятник могло сегодня понести. Сель все-таки кинула в его сторону быстрый косой взгляд и тут же снова сосредоточилась на напитке. «Сам сказал, что просто так мне там лучше не попадаться». «Сказал, ага», откликнулись за спиной и вновь выжидательно замолчали. «Ну так я и договорилась со знакомым фермером. У него там неподалеку как раз конюшни, что заеду к нему за навозом. Под розы в садике». «Заехала!» «А как же!» — кивнула она, не отрывая взгляда от поднимающейся над ковшиком пены и тоже невольно принюхиваясь к поплывшему по кухне восхитительному аромату кофе и специй. «Заехала!» Вот только выехать нормально не получилось. Завязла. Завязла? На твоем-то переделанном монстре? Ленра не видела, как тот недоуменно приподнял брови, но догадалась об этом по тону. «Угу!» — хмыкнула она, постаравшись, чтобы прозвучало это максимально естественно. «Как выяснилось, слишком уж я этому старому другу доверяю». Излишний даже. Последняя фраза вышла какой-то двусмысленной, и Сель зачистила, пытаясь сгладить совершенно ненужное впечатление. В общем, пришлось найти подходящее деревце, свалить его под колеса, а потом еще четверть часа насиловать мотор, чтобы все-таки выбраться. Они там на въезде в Левады самое настоящее болото развели. По колено грязюки. И... Не выдержал Нар перечисления всех этих подробностей. Ленра выключила плиту, развернулась и посмотрела ему прямо в глаза. В итоге, когда я добралась до магистрали, та уже была перекрыта. Прямиком на один из постов и выскочила. — На наших попала? — опять излишне небрежно поинтересовался Ринард. — Из криминального? — Нет, на дорожную стражу. Как раз возле съезда с трассы они свой пост и развернули. «Тебя запомнили?» Тон у бывшего командира все еще продолжал оставаться ровным и очень спокойным. Беспечным даже. Вот только закаменевшие плечи выдавали его с головой. Ни о каком спокойствии там и речи не шло. «Не знаю», — совершенно честно ответила сель и потянулась к полке за чашками мимолетно порадовавшись, что для этого не придется открывать шкафчик и демонстрировать спрятанную в нем грязную посуду. Лейтенант у них там стоял, совсем молоденький, но не сказала бы, что дурак, могу запомнить. Хотя в итоге я поехала в центр, а не наоборот. Да и появилась совсем с другой стороны от заводского квартала. Хорошо. Ощутимо расслабился Нар и немедленно добавил. «Не то чтобы тебе это чем-то грозило, но...» «Сама понимаешь, в случае чего прикрыть бы я тебя не смог. Вернее, попытавшись, сделал бы только хуже». «Понимаю». Ленра поставила перед ним одну из чашек и присела со своей напротив. «Ты к чему все это спрашиваешь, а?» «Вы их все-таки не взяли, говнюков тех?» «Нет, мы их даже не нашли». «Что, совсем никаких следов?» «Совсем?» — кивнул Ринард. И вот тут она ему поверила, сильно при этом удивившись. Странная ситуация выходит. Отправляя ее в тот подвал, он потом, когда все пошло наперекосяк, даже ничего там не проверил, «Настолько доверяет?» «Да нет, вряд ли. Не тот нар-человек». «Но размышление лучше отложить на потом. Сейчас придется доигрывать спектакль, раз уж начала». «То есть ваша наводка оказалась лажей?» Ленра прикинула, что подобный вопрос с ее стороны выглядел бы самым логичным. «А вот это я и хотел у тебя спросить». Твоя интуиция ничего там не почуяла? Говорю же, моя интуиция туда даже не доехала. Неожиданно для себя Сель совсем успокоилась и внутренне собралась, как на задании когда-то. Словно не беседовала сейчас со старым другом, а лежала в схроне, вглядываясь в кружок прицела, как в начало тоннеля, по которому через секунду полетит пущенная ее рукой смерть. «Извини, командир!» И, поднеся к губам свою чашку, сосредоточилась исключительно на кофе. По крайней мере, с виду, хотя думала совершенно о другом. Да, дело с этой внезапной просьбой наведаться к заводским было явно нечисто. Сомнений у Ленра больше не осталось. И темнейшество и ее собственная чуйка насторожились не зря. Но в этот раз прихватить ее не вышло. Кто бы и зачем не планировал это сделать. И уже не выйдет, даже если у Ринарда остались сомнения насчет ее версии, и тот начнет искать постового офицера. Что ж, он его найдет. Вот и все. Как и подтверждение ее дурацкой байки с навозом Только, скорее всего, подставы для нее на этом не закончатся. Но теперь она, считай, предупреждена. А если еще и вычислит, в чем же на самом деле причина всех этих плясок вокруг ее скромной персоны? Ладно, потом помечтает. Сейчас не до того. Разговор с бывшим начальством еще не закончен. Когда четверть часа спустя, сель, глядя вслед отъезжавшему авто Ринарда, закрывала за ним створки гаража, думала она о том, как бы ненавязчиво поменять тут замки, а лучше сразу во всем доме. Что бы такого для этого сочинить? «Ну, что скажешь, рыжая?» Как только нежданный гость уехал, Аленра вернулась в кухню, Арделан тут же нарисовался наверху лестницы. «Подслушивал?» «Разумеется! Темный я или кто?» «Ну что, стала муть вокруг тебя хоть немного прозрачнее?» «Или совсем даже наоборот?» «После разговора со старым...» «Другом». «Именно другом? Ага!» Она задумалась не на шутку, заодно дожидаясь, пока Арделан спустится и стараясь не слишком пялиться на его босые ноги. Ладышки, кстати, и правда оказались тонкими. Вряд ли это именно Ринард хотел меня подставить. Не верю. Я очень давно его знаю. Но... Что «но»? Сель старательно изобразила непонимание. «Ты же сама собиралась сказать это «но», не дал себя сбить темный. «Ну так и говори!» «Нар что-то знает а... об этом. Совершенно точно. Только, скорее всего, его тоже просто использовали». «И вряд ли совсем уж в темную, если сам что-то знает, но тебе при этом не говорит», закончил очевидную мысль Арделан, снова усаживаясь за стол. «А мне кофе оставила?» Оставила. Ленра все еще никак не могла решить, стоит ли обсуждать Ринарда с Темным. С одной стороны, общаться по душам они вроде начали, но с другой... Договорились же, что ее проблемы пойдут во вторую очередь. Мы вообще-то с твоей исповедью пока не разобрались. Не забыл? Значит, разберемся, пожал тот плечами. Кофе-то наливай, чего застыло. «Чаевых ждешь?» «Сам нальешь», — обозлилась сель, шваркнув на стол ковшик и чашку. А потом разозлилась еще больше, сообразив, что ее опять в легкую подловили на простенькой провокации. «Вот ведь!» «Но какого хрена он этим добивается? Интересно!» Впрочем, Арделан отметил очередную победу над ее нервами лишь привычной усмешкой. И на чем же мы там остановились? Ты собрался выложить мне всю свою подноготную, включая детские травмы и интимные проблемы. Вот только пока даже не начал. Так давай начнем, не стал тот тянуть кота за хвост. Видать, очень хотел и сам потом оказаться в курсе ее травм. С интима? Именно. «Как раз твою жену мы и обсуждали». «Больше не мою», — посерьезнил Арделан. «Месяц назад вдова генерала Фейлир вышла замуж во второй раз». «Князя Фейлир», — зачем-то уточнила Сель. «А вот этот момент постарались афишировать как можно меньше». «За кого?» Ленра вдруг сообразила, что действительно ничего про это не знает. Не слышала даже. За господина Ирифаяна, главу Первого коммерческого банка. «Княгиня темная?» Сель вылупила глаза почти по-детски. «За господина без титула? Да еще и с очень слабеньким светлым даром, если верить сплетням». «Вот именно!» кивнули ей в ответ. Ладно, давай уже по порядку. Это самое по порядку отняло у него не так уж много времени. Бывший генерал умел рассказывать четко и емко, выделяя лишь самую суть. Когда я выбрался из котла, где оказались заперты наши Северные армии... Нет. Я помню, что барышне подробности не интересны, так что обойдемся без них. Разумеется, не сам помогли, вывели и спрятали, положив при этом массу народа. Но так было надо. Все, кто это делал, знали, на что шли. И знали, почему. Что? Ты же сказала, тебе оно уже не важно. Ладно. Коснемся, но точно не сейчас. Главное, что когда полгода спустя я добрался-таки до столицы, то оказался единственным уцелевшим из всей нашей немаленькой по началу компании и с единственным адресом, который мне успели назвать. Вот только когда я туда пришел, выяснилось, что дома этого нет. В каком смысле, не поняла Сель? В каком-в каком? В самом прямом. На его месте осталась лишь воронка. Видать, ваши очень старались там что-то найти. А когда не вышло, динамиты не пожалели. Не суть уже короче. Но пару дней после этого я просто слонялся по городу, не зная, куда податься. Тем более, что и так уже от бродяжки мало чем отличался. Заметно, ага. Внешне, рыжая, внешне. Но потом все-таки решился пойти к себе. «И после этого говоришь, что умный?» Ленра выразительно заломила бровь. «Нужно было хоть как-то дать знать, что я уже в городе. И это был единственный оставшийся у меня способ». «Всерьез надеялся, что тебя не узнают в собственном доме?» «Ты же в то время аурой должен был сиять, как факел. Тут никакой слой дерьма сверху не поможет. Даже очень толстый». «Или...» Или у тебя с ней еще раньше что-то поломалось? До ритуала. А если вот так? Ленра поперхнулась и какое-то время не могла сказать вообще ничего. То, как темный на секунду полыхнул действительно впечатляющей силой и тут же ее затушил, было нереально, неестественно, если не сказать больше по крайней мере, официально о подобных возможностях никогда даже не намекали. Вот только сель, оно было как раз знакомо, и это меняло в их странных отношениях почти все. Теперь темный стал ей нужен по-настоящему. До тех пор, по крайней мере, пока не поделится кое-какими подробностями, «Есть вещи, рыжие, которые у князя не отнять, даже лишив всего», — усмехнулся темный, глядя на ее лицо. Но на этот раз, расшифровав его выражение, не совсем правильно. «Никогда». Нервно выдохнув еще раз, она вдруг спохватилась. «Погоди, так это не все?» «Из того, что осталось у вчистую обобранного князя». «Нет, конечно. Еще пара-тройка секретиков имеется. Только выкладывать их тебе я не буду. Уж извини». «Так вот, как ты разогнал тех, кто растянул тебя на том камне. Или не разогнал, а сразу убил?» «Не всех», — с явным сожалением качнул головой темный. «Убил, в смысле?» «Сюрпризов хватило лишь на главного режиссера. Увы». Но и этого хватило, чтобы остальные сделали оттуда ноги, так? Видать, твое представление тоже получилось эффектным. Когда тащишь на алтарь темного князя, будь готов к неожиданностям, — выдал Орделан жестко. А он не был? Нет, потому у меня и получилось его достать. «Выходит, не знал?» «Выходит, такая вот занятная случайность».